Глава 19. Первое и самое логичное, что пришло мне в голову, та женщина, что ошибочно узнала во мне мою матушку, и есть загадочная Иви. Тогда возникает вопрос: матушка слегла от горя, потому что думала, её родственницы или подруги больше нет, или потому что она точно знала, что бедняжка очень даже жива, но лучше бы умерла сразу. Отложив письма в сторону, я потёрла покрасневшие от непролитых слёз глаза и откинулась на подушке, глядя на ровный, украшенный побелёнными виньетками потолок. А самое главное что мне делать с этим знанием? Увы, к разгадке личности моего отца я не приблизилась ни на шаг. Он подробно писал про свои моральные терзания, быт и погоду. но ни разу не подписался полностью и не указал каких-либо примет. Вроде, дорогая, в прошлом году мне отрезали руку, а ещё у меня шрам через всю щёку от шального заклинания. Всё, что я знала о нём на данный момент, он сильный некромант, но на улице по такому описанию человека не опознать. Мисс Шерман, вы, может быть, всё же спуститесь к ужину? Постучав поинтересовалась через дверь Биатрикс. Пожалуй, спущусь, решилась я. Откинула одеяло и встала. Голова закружилась. Я плюхнулась обратно, но зато меня озарило. Шерман. У меня же есть семья. Пусть она от нас с мамой и отказалась. План действий постепенно вырисовывался. Я уже не та запуганная провинциалка, что когда-то постучалась в обшарпанную дверь и исбежала, заслышав угрозу вызвать полицию. Я дочь президента, не кроманд И никакая проверка меня не выявит. А если что, я слишком нужна мистеру Хармсу, чтобы он так запросто позволил меня арестовать. Решено. Как только мы вернемся в город, я снова наведусь на пересечение сорок шестой и сто двадцать седьмой. И в этот раз они не сумеют от меня так просто избавиться. Я обязана узнать, что произошло с моей матушкой двадцать лет назад, от чего она сбежала из столицы. Возможно. Только возможно, настоящий отец сможет стать моим союзником в борьбе с нынешним порядком вещей. Сильно разгораться, трепхнувшись в сердце надежде, я не позволила. Мало ли, как показала практика, люди не любят слушать других и быстро делают собственные выводы. Кто знает, чем занимался мой отец все эти годы и не поддерживает ли он мистера Хармса? Вдруг они с матушкой из-за того и поссорились? Я оделась потеплее. Меня все еще познобливало, сказывалась кровопотеря, но терять сознание я вроде бы не собиралась, а пол не качался под ногами, уже хорошо. И спустилась вниз, крепко держась за перила. В столовой было тихо и благочинно. Стол накрыли в том же деревенском стиле. Большой грубоватый горшок на плите с основным блюдом, которое предлагалось подкладывать себе самостоятельно. Простая матовая посуда, кружки с горячим напитком вместо бокалов с вином и гранёные толстые стаканы для воды вместо хрупких фужеров. Хлеб в плетёной корзиночке дополнял композицию. Впрочем, нас вряд ли после заставят мыть посуду. За дверью, ведущей на кухню, я слышала голоса служанок. Стоят нам закончить трапезу, а они займутся уборкой. Так имитация глухой провинции. Помнишь, в Сен-Самерсе у нас с матушкой был почти такой же сервис. Я вздохнула, прогоняя накатившую ностальгию, и негромко поздоровалась, проходя к столу. Девочки сидели у окна и клевали, не подберу другого слова. Скромные горки салата. Очевидно, так в их представлении должна питаться настоящая женщина. Я же сглотнула слюну при виде горшка с густым мясным рагу и поспешила сесть, пока ноги держат. Как можно дальше от дев. Так уж получилось, что свободное место нашлось рядом с Алексом, за что на меня тут же метнула ненавидящий взгляд Джеqueline. Наконец-то ты соизволила присоединиться. Поприветствовала меня её мать. Отвратительно выглядишь. Хоть бы попросила горничную помочь, если сама не умеешь за собой следить. Милая, не начинай, нежно, но с угрозой в голосе потребовал мистер Хармс. Его супруга чопорно поджала губы и замолчала, сосредоточившись на борьбе с листиками, которые никак не желали накалываться на вилку. Мне уже намного лучше. Благодарю за заботу. Мило улыбнулась я, решив, что самое действенное оружие против этих стерв вежливость и жизнерадостность. Чем мне лучше, тем им хуже. Ужин прошёл в напряжённой тишине. Девочкам явно хотелось мне многое сказать, но после прямого запрета отца семейства они не решались открыть рот. Ближе к концу трапезы, когда силевшаяся казаться незаметной служанка принесла десерт, политый ванильным соусом пудинг, порезанные на дрожащие порционные куски и обильно усыпанные свежими ягодами. Я решилась подать голос. Какой план на завтра? Осторожно спросила, поглядывая то на безмятежно попивающего чай президента, то на его помощника. Оба выглядели усталыми, но довольными, словно выполнили важное и опасное задание. В какой-то степени так оно и было, а опасное для психики так уж точно. Особо никакого. Жмурясь от удовольствия, мистер Хармс сделал ещё глоток. Содержимое его чашки было чернее ночи. Он любил покрепче, с бергамотом и гвоздикой. Небольшой индивидуальный стеклянный чайничек с заваркой стоял рядом с блюдцем, сохраняя температуру следующей порции. Отдых, еда, здоровый сон. Алекс, можешь показать Эбигейл окрестности? Разумеется, склонил голову секретарь Я опустила глаза к десерту, стараясь не показывать своего раздражения. А то без разрешения меня бы из дома не выпустили. Кто знает, может и не выпустили бы. По спине пробежал морозными лапками озноб. Моё положение заметно лучше, чем у тех несчастных в тюрьме для магов. Но свобода, как выясняется, понятие относительное. Я начала сомневаться в теоретической возможности побега. Раньше меня грела мысль что в случае чего я могу запросто пересечь границу и укрыться, скажем, в Синшане. Там поклоняются обычным магам, которых у них рождается крайне мало, но я вполне могу сойти за простого человека и жить себе, не привлекая особого внимания. А вот сейчас наконец поняла, что никто меня никуда не выпустит, и стоит мне попытаться сбежать, как на всех постах появятся мои снимки, а в контрольных пунктах Моя фамилия с пометкой "задержать". Нечего и говорить о том, что после такой попытки меня запрут в комнате и ни о каких прогулках и поездках речи не пойдет. До тюрьмы, чтобы сдать кровь и обратно в особняк. Влезла, как могла, по самую Маковку. Ночью я долго лежал без сна, слушая, как за окном завывает поземка. Непривычные звуки мешали. А наступавшая после порывов ветра тишина ни на шутку пугала. Легко было представить, что я сижу в том самом колодце, из меня тянут силы вместе со здоровьем, а я ничего, совсем ничего не могу с этим поделать. Утро меня поджидало обещанная прогулка. Правда, меня никто не предупредил, что осматривать окрестности предстоит, утопая по колено в снегу. Алекс предложил было лыжи, но я такие штуковины разве что на картинках видела, в анатомическом атласе с указанием вариантов переломов. Так что предпочла проваливаться по самое голенище высоких сапог и с трудом выдёргивать из сугробов ноги, сились при этом не потерять обувь. Посёлок мы даже таким неспешным шагом обошли за полчаса. Я посмотрела на сияющие на солнце склоны и тихо попросила: "Отвези меня в приют. Он же недалеко?" Тот, что генератор, уточнил Алекс на всякий случай, хотя и так всё было понятно. "Ты уверена?" Не очень сказать по правде. Я поёжилась, представляя в тех же условиях, что были взрослые маги, детей, но я должна это увидеть. Зачем ты себя мучишь, вздохнул он, тем не менее разворачиваясь и направляясь к конюшне. Передвигаться здесь предпочитали по старинке, в санях. Колёса обычных авто забуксовали бы сразу. За всё время я так ни одного мотора и не услышала. Не вникай так глубоко во всё это. Тебе совершенно оно ни к чему. Я стану президентом, а твоё дело будет красиво выглядеть на публике. А если я не хочу Тоскливо поинтересовалась я. Нет, красиво выглядеть я бы не отказалась, но остановиться бездумной куклой вроде миссис Хармс, всех радостей у которой побольнее укусить и поиздевительнее сострить, как-то грустно. Раз уж меня приняли в ваше тайное общество, нужно вникнуть подробно, знать наверняка, что происходит и кому я обязана своим благоденствием. Вот этого не надо, поморщился Алекс. Он деловито отдал распоряжение, и конюхи засуетились, готовя нам двухместные легкие сани. С ними и одна лошадь справится, которую очень скоро вывели, крежистая, мохнаногая и непривычно пушистая. Не пытайся пробудить во мне совести со страданиями. Они давно умерли и реанимации не подлежат, даже некромантом. Грустно пошутила я, устало облокачиваясь на перекладину символического забора. За ним гуляли еще две рабочих коняги, укрытые попонами по самые уши. Нет, я слишком долго старался их упокоить. И тут ты со своими увещеваниями раздраженно огрызнулся, Алекс. И упорная надежда где-то глубоко в душе с улыбкой трепыхнулась. Вдруг он еще не до конца очерствел, и есть шанс перетянуть его на свою сторону. Долго ждать нам не пришлось. Вскоре транспорт был готов. И не слишком довольна я необходимостью работать в мороз. Лошадь нервно взхрапывала в упряжи, выпуская клубы пара из ноздрей. Алекс подсадил меня в сани и забрался следом, не забыв заботливо укутать нам обоим ноги тёплым пледом. Сиденье было узкое, уместились мы еле-еле, но приличие волновали меня сейчас меньше всего. Зато от мужчины исходило приятное, сухое тепло, что, учитывая вновь напавший на меня озноб, оказалось совершенно не лишним. "Здесь недалеко", предупредил он меня. "Могли бы и пешком, но тебе нужно беречь силы. Да, упасть в обморок в снег будет не слишком комфортно и приятно", согласилась я. Помолчала и добавила понизив в голосе и наклонившись чуть ближе: "А почему они не пытаются сбежать? Кто именно?" Также шепотом уточнил Алекс. Если бы кто-то смотрел на нас со стороны, точно решил бы, что юная влюбленная парочка мелуется. Знали бы они... Маги, дети, все они... Я кивнул, указывая на скрывшийся за поворотом поселок. Это же сколько народу задействовано. Неужели они все под воздействием нашей крови? Обычные люди, да? Серьезно кивнул мужчина. Достаточно один раз сделать инъекцию, и они не смогут ослушаться прямого приказа. Скажешь не рассказывать о том, что здесь происходит, не будут. Скажешь забыть, как зовут, забудут. А что касается магов, обученных среди них единицы, тем более среди сирот. Там вообще овладение даром речь не идёт. Максимум безобидные фокусы. К тому же генератор высасывает все лишнее. Ну, конечно, были случаи побега за эти годы. Пауза затянулась, и я не выдержала. Ткнула его локтем в бок, так что Алекс охнул и согнулся. Удар у меня совершенно нелединый, ледиевый. В общем, бью как простолюдинка, зато от души. Безуспешно, разумеется. Выдохнув и скривившись, договорил он наконец. Здесь в горах, кроме этого посёлка и полустанка на железной дороге, нет жилья. Лес, холод и вечная мерзлота. И редко, в особо тёплые годы, в июле снег подтаивает, и то не до конца. Почти всё, что есть продукты, одежду, напитки, привозят тем самым поездом, которым и мы приехали. Здесь неподалёку, кстати, теплица есть. Там свежие овощи, фрукты выращивают. За посёлком небольшая ферма. Мясо, молоко, Не голодают они, не переживай. Я не за это переживаю, буркнула я, передернувшись от неприятной аналогии. Тюрьма та же ферма, только вместо мяса и молока на ней получают энергию. И скотину не забивают до тех пор, пока она сама не сдохнет. Бррр. Одежды у них нет подходящей. Со страдательных путников мимо не ходит. Все, кто обитает в пределах пешей доступности, наши люди, под воздействием некроманской крови, с чётким внушением задерживать подозрительных личностей и сдавать властям, продолжал Алекс. Так что, если кому и удавалось вдруг сбежать, далеко он не уйдёт. "Какие вы продуманные", вздохнула я с уважением. К сожалению, путей обхода системы я пока что не видела. Мистер Хармс в чём-то был прав. До тех пор, пока родители сдают детей с даром, А дети родителей, о радикальных изменениях в обществе можно забыть. И как заставить толпу вдруг, если не полюбить, то хотя бы перестать люто ненавидить магов? Я тоже не представляла. Если уж даже хрупкую юную блондинку, жертву маньяка, уничтожившего несколько десятков невинных жертв, осудили и приговорили единодушно, то о каких реформах можно вообще говорить? Глубоко задумавшись, я смотрела на мелькающие мимо деревья. Для вечной мерзлоты они росли довольно густо и пышно, тоже питаются магическими излучениями. Я бы не удивилась. Говорят, при власти магов ураганы случались куда реже, дожди шли только по расписанию, а лето было теплее и солнечнее. Впрочем, слышала я это лишь от матушки. Обычные люди о таких мелочах предпочитают не задумываться. Вот то, что жизнь стала гораздо легче с изобретением энблоков и работающих от них машин. Это им понятно и близко, вряд ли они решатся расстаться с уже сложившимся уровнем комфорта. Нужно придумывать альтернативу технике или же смягчать условия содержания магов. Например, являться каждые несколько дней на сбор энергии угу добровольно. И где они спрашивается будут жить всё остальное время. Среди обычных, неодарённых, до да их растерзают в первый же день